14. Поймав ближайшего слугу, я велел ему идти за Ариадной. Вскоре моя напарница появилась в усадьбе, и мне пришлось пересказывать ей все случившееся. «Виктор, я бы сказала, что вас одного и на минуту оставить нельзя, чтобы вы глупости не натворили. Однако я обязана быть к вам справедливой, поэтому скажу так. Виктор...» Вас и на 159 минут 47 секунд одного оставить нельзя, чтобы вы не наделали глупостей. Искренне вас прошу. Давайте сейчас мы закрепим этот рекорд и в будущем не будем его побивать, иначе мне уже станет весьма сложно работать». Она внимательно осмотрела труп Родиона, затем что-то обдумала про себя, озабоченно покачала головой. «Что ж...» «Если Акалин стоит за всем этим, то стоит задуматься, а где он разделал труп Жоржика? Не на кухне усадьбы же он этим занимался?» «В винокурне», — предположил я. «Очень вероятно. Пойдемте осмотрим ее. Мы задержались лишь для того, чтобы обыскать тело убитого и дать разъяснение спешно прибывшему из города Платону Альбертовичу. Как и всегда... Одетый в пепельно-серый халат, он на этот раз и лицо имел почти такого же цвета. Велев ему пока оставаться в доме, мы, миновав двор усадьбы, вошли в терновый сад и вскоре остановились перед винокорней. Рядно не стало церемониться и просто выломало замок. Мы вошли внутрь. Ни на первом этаже, ни на чердаке мы не нашли ничего примечательного. Зато в подвале, за кучей приставленной к стене рухляди, мы нашли высокую железную дверь. В этот раз пришел мой черед, и я вытащил набор отмычек. Наконец раздался щелчок, я справился с замком. Аккуратно приоткрыл дверь и тут же шагнул назад, Тяжелый тухлый запах ударил в нос. Я открыл дверь шире и посветил фонариком внутрь. Затем выругался. Раньше это помещение было еще одной подвальной комнатой, где хранилось вино. Теперь же оно содержалось совершенно для иных целей. В центре большой комнаты стоял самодельный стол с высокими бортами, полностью обшитый нержавейкой. По центру чернело отверстие стока. Плохо замытые багровые потеки позволяли легко догадаться, какая именно жидкость у него стекала. Рядом со столом стояла грязная мойка и несколько шкафов с инструментами. Пилы, ножи, резцы. Резцов было особенно много. На верстаке лежали человеческие кости. В ржавых тисках была закреплена спиленная часть черепа. «Это еще что?» — протянул я, никак не готовый к такому повороту. «Все увиденное не вписывалось ни в одно из моих предположений». Ариадна была куда спокойней. Кажется, когда ночью Родиона видели в саду с лопатой, он там ничего не искал. Он просто зарывал жертв. «Но зачем?» Я шагнул в комнату, осматривая страшные находки. Бедренные локтевые кости, ребра — все они были насквозь просверлены, точно через них хотели что-то продеть. «Господи, зачем он это делал?» Я чуть помолчал, затем заставил себя прийти в норму и мыслить хладнокровно. «Меня напрягает здесь одна вещь». Я прошелся по комнате, старательно осматривая стены. «Помещение позволяет установить здесь печь. Можно даже обычную железную самоделку. Дымоход я бы соединил с трубами винокорни. Если все сделать правильно, то можно...» Легко сжигать в ней трупы. С хорошей вентиляцией и правильным углем особого запаха не будет. Все, что останется, — фрагменты костей, которые можно будет легко раздробить. Рядно кивнула. Чем больше я вас узнаю, Виктор, тем больше убеждаюсь, что из вас вышел бы отличный маньяк. Так что, пожалуйста, не увольняйтесь из сыска. По эту сторону закона вы ценнее. «Не язви. Я это к чему говорю? Зачем Родион закапывал людей в саду? Подожди-ка. Вино. Он же делал вино из терновника, а под этими деревьями он зарывал мертвецов. Вы хотите сказать, что он делал вино из людей?» Рядно немного подумала. Затем ее глаза полыхнули. Я никогда не видел рядну такой. Бешено заработали шестерни в ее голове. Такой ритм держался минуту, другую, и, наконец, раздался щелчок. Их ритм пришел в норму. «Да, теперь все ясно. Не ясно только, что делать. Секунду». На одну секунду механизмы в голове рядны вновь бешено закрутились, затем она кивнула. «Да». И в этом вопросе есть ясность. Бежим, Виктор. Немедленно бежим. Она порывисто схватила меня за руку до боли, не контролируя силы, и рванув, потащила меня из подвала. Мы вылетели из винокурни, после чего напарница указала в сторону усадьбы. «Скорее, за мной! Без вопросов, прошу! Требуется как можно быстрее уточнить несколько деталей!» Ее рука разжалась, и она метнулась вперед. Я поспешил за ней. Вскоре мы вновь оказались перед воротами усадьбы Грязецких. «Быстро, Виктор, вы должны попросить Платона Альбертовича выйти во двор. Придумайте что угодно, но вытащите его сюда. Вытащите так, чтобы никто ничего не заподозрил. Давайте! Ну же!» Я шагнул вперед, но она сама вдруг остановила меня на секунду. «Удачи, Виктор!» Я пошел через двор, чувствуя, как мою спину обжигает холодный свет механических глаз. На крыльце суетились слуги. Только шестерней выглядел абсолютно спокойным. В суете все забыли о нем, и он, подчиняясь заложенным указаниям, абсолютно преспокойнейше сервировал во дворе стол, предназначенный для вечернего чаепития. — Виктор, вы не знаете, Родион еще не проснулся? Мне ставить для него чашку или нет? — осведомился чугунный робот. Я промолчал. шестерни пожал плечами и понёс одну из чашек в усадьбу. Пройдя двор, я миновал постаменты со сфинксами и взошел на мраморные ступени. Смысл просьбы Ариадны уже обрисовался в голове. Факты складывались. Детали стремительно вставали на свои места. Я понял всё, насколько плохо могут теперь сложиться дела. Впрочем, выбора не было, действовать требовалось немедленно. Я выдохнул, толкнул тяжелые двери и вошел в усадьбу. Взглянув на растерянных стоящих обитателей, переговаривающихся между собой, я с извиняющейся улыбкой объявил, что скоро мы отвезем Варвару Тимофеевну в сыскное отделение. Затем свежливой улыбкой попросил на пару слов Платона Грязецкого. Тот, не понимающий, переглянулся с братом, но все же пошел за мной, опираясь на свою перемотанную изолентой электрическую трость. Спустившись по ступеням, он оказался перед подошедшей рядной. Та, не тратя времени, принялась задавать вопросы о том, что случилось в усадьбе двенадцать лет назад. Мы успели поговорить лишь несколько минут. Двери распахнулись, Феникс вышел наружу. В его руках было то самое охотничье ружье, младший Грязецкий конвоировал экономку. Следом показалась Ника, за ней шестерни, несущий поднос с чаем. Феникс улыбнулся нам и слегка подтолкнул Варвару Тимофеевну. «Вы сказали, что будете забирать ее. Держите, в полной сохранности. О чем допрашиваете моего брата, кстати? Вы в чем-то его подозреваете?» Феникс Гризецкий поудобнее перехватил ружье и шагнул ко мне. Ника, напротив, отступила к дверям со страхом, смотря на Ариадну. — Ника, кажется, вы чем-то взволнованы. Глядя на хозяйку, прогрохотал шестерней. А знаете почему? Я вынужден открыть всем собравшимся правду. Это потому, что час назад. Вы так и не выпили моего знаменитого успокаивающего чая с ромашечкой. Давайте же начинать наше чаепитие на открытом воздухе. Поставив поднос на ступеньку, робот взял своими огромными чугунными пальцами миниатюрный чайничек японского фарфора и наполнил первую чашку. Затем, бережно взяв ее, подошел к Платону Альбертовичу. «Угодно ли чайку, хозяин?» Платон Альбертович сладко улыбнулся роботу. Затем взял чашку и плеснул шестерню чаем прямо в окуляры, после чего поднял перемотанную изолентой трость и ударил робота разрядом тока. Балван механический! Чушка самоходная! Какой чай? Какой, я спрашиваю тебя, чай?» «Ты человека раздавил, гадина чугунная!» Грязецкий ударил шестерни снова, и чугунный робот, сжавшись, отступил назад. «Давно тебя надо было разобрать, переплавить на сортиры для детских домов. Единственная польза от тебя была бы!» «Платон Альбертович, придите в себя!» Я рванул Грязецкого за ворот пепельного халата и оттащил от робота. «А ну отпустите меня!» «И не указывайте, что мне делать в собственном доме!» «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь», — попросила Ариадна, а затем, видя, что Грязецкий ее не слушает, изо всех сил ударила кулаком по мраморным перилам лестницы. Звук вышел оглушительным, посыпался сколотый камень. Все взгляды обратились к ней я просила выйти только платона альбертовича мне нужно его допросить все остальные его усадьбу немедленно допросить о чем феникс прищурился и покрепче сжал ружье все уже ясно убийца родион сообщница варвара тимофеевна или вы считаете что здесь есть еще один злоумышленник это смешно нет среди вас никаких злоумышленников Рядно вздохнула. Мне просто нужно подробнее расспросить хозяина усадьбы для отчета. Потом мы уедем отсюда и не будем более создавать проблем. Вы дадите нам еще десяток минут. Пожалуйста. Я же просто примитивный, подчиненный программам сыскной механизм, и я должна действовать по заложенным в меня алгоритмам. Мне нужно завершить опрос потерпевших. Феникс сушевался, Ник облегченно выдохнула. На секунду я даже допустил мысль, что все может закончиться хорошо. Однако раздавшийся звон лишил меня иллюзий. Звон был такой, будто бились друг о друга куски чугунных рельс. Звон оглушал, приносил боль, врывался в мозг, наполнял все кругом похоронным набатом. Шестерний аплодировал. Что-то грохотало внутри его огромного тела. Кажется, он смеялся. «Браво, Ариадна! Браво! Я бы сказал, что вы превзошли себя! Какой спектакль! Какой изумительный спектакль! Как мне нравится ваша игра! И это все!» Ради меня одного. Я польщен, Ариадна. Однако, уж простите, я вам не верю. Это же элементарно, Ариадна. Если бы все было так, как вы говорите, вы бы опрашивали Платона Альбертовича внутри усадьбы, а не здесь, снаружи, под надзором защитных сфинксов Грязецких что вы молчите или думали что логика лишь ваш удел я рада что вы не отпираетесь впрочем против вас столько улик что любые слова бесполезны и где же они в вашем корпусе конечно достаточно посмотреть внутрь и все станет ясно шестерний восхищенно грохотнул но просветите меня «Как все же вы догадались?» Ариадна холодно смерила взглядом высоченную машину, закованную в броню из орденского чугуна. Затем посмотрела на оторопевших людей вокруг. «Вы правда хотите это знать?» «Любопытство — это черта человека. Естественно, хочу». У меня было много подозреваемых, и косвенных улик было множество, но они никак не складывались воедино. Однако смерть Родиона стала точкой кристаллизации этого дела. Итак, Родион. Когда я подробно расспросила Виктора, то стало ясно следующее. Убегая, Родион Акалин схватил часы Жоржика. Когда он упал с лестницы, они были в шаге от его трупа. Рука, которую он их схватил, была сломана. Значит, держать их он не мог. Как же так? Возможно, свои переломы он получил не во время падения, а после. Что, если он выжил после падения, и кто-то решил его добить, как слишком много знающего свидетеля? Впрочем, давайте начнем не с этого эпизода. Начинать нужно с самого начала. Итак, «12 лет назад был убит Альберт Гризецкий. Он много времени посвятил вашей постройке, однако, глядя на ваше поведение, я полагаю, он понял, что его эксперимент опять завершился неудачей. И он решил вас разобрать, так же, как и те машины, что он делал до вас. Этому вы, конечно, не были рады. Вы разбили ему голову. Рукой. Бежать после этого вы не могли. У вас же автономности почти никакой нет. Кто будет вас ремонтировать, если вы убежите? Откуда вы спирт для двигателя возьмете? Ненавинном же заводе жить станете. Ариадна обернулась к нам, затем замерла. В ее глазах вдруг появилось явное неудовольствие. Повисла тишина, сыскная машина молчала. Шестерней с грохотом упер руки в бока и посмотрел на нас с осуждением. Затем нарушил повисшую тишину. Уважаемые, вы имеете совесть? Это же очевидно, что во фразе провинный завод Ариадна заложила шутку. Вы почему не улыбаетесь? Вы понимаете, насколько сложно машинам использовать человеческий юмор? А ну немедленно оцените труд Ариадны!» Она для вас старалась. Право, благодарю. Рядно учтиво кивнула шестерню. Но я уже привыкла к такому ужасному поведению людей. Что поделаешь? Шестерний возмущенно грохотнул. Моя напарница вновь обернулась к чугунному роботу. Итак, мы выяснили, что сбежать вы не могли. В Петрополисе вас либо пустили бы на запчасти, либо поймали и вернули хозяевам поэтому вы решили остаться в комфортном для вас доме Грязецких. Вы выбили окно, измазали в крови кочергу и навели погром в лаборатории для отвода глаз, похитив документы профессора. Ведь вы, несомненно, слышали разговоры об их важности. В этой истории факт про кочергу сразу показался мне подозрительным. Убийцы, ворвавшиеся в лабораторию, явно должны были иметь при себе оружие. Кочерга им бы не потребовалось. Далее. Все ценное, что вы нашли, вы спрятали про запас. Похвально. Несмотря на несовершенство разума, вы быстро усвоили, насколько людям важны деньги. И вот вы стали жить в усадьбе и делать то, что требует от вас программа — пытаться быть человеком. Пожалуйста, не отпирайтесь. У меня есть доказательства. Я видела все, что было на винокурне. И я поняла, зачем все это сделано. Человечности тепло, верно? Загрохотало. Шестерний вновь захлопал своими чугунными ручищами. Браво! Абсолютно верно! Сколько человек ты убил? Только и смог спросить я. Шестерний пожал плечами. Не так и много. Девяносто шесть. Это на сегодняшнее утро. К вечеру с вашим учетом будет больше. Извините, я подозреваю, что, узнав мой секрет, вы не захотите о нем молчать. Поэтому я помогу вам обрести вечную немоту. Ведь молчание — золото, а золото мы, люди, очень любим». На эти слова Ариадна не обратила никакого внимания. Она шагнула ближе и требовательно спросила. «Вы убили и супругу Грязецкого, верно? Когда она наконец пришла в себя после траура и начала встречаться с Шунгитовым, она приказала убрать все, что напоминало ей о муже. Вы поняли, что вскоре можете быть выключены и разобраны, поэтому вы решили действовать первым». Шестерней пожал плечами. Я был в своем праве. Человек обязан защищать свою жизнь. Вечером, когда она пошла в сад, я, улучив момент, отправился за ней. Веревку с петлей я уже заготовил. Мы встретились в глубине сада. Знаете, она была фантастически слаба. Она вообще ничего не смогла сделать. Я накинул петлю ей на шею, а затем просто потянул за веревку, отрывая ее от земли. Она жила достаточно долго. Минут пять болталась у меня перед глазами. Пока она дергала веревку и хрипела, я размышлял. «Знаете, эти годы Виктория заботилась обо мне». Учила меня жить в этом мире, помогала, и вот она боролась за жизнь прямо перед моими глазами. А я ничего не чувствовал, абсолютно ничего, разве что мне было немного забавно, так как сама того не зная, она невероятно смешно дрыгала ножками в этот момент». Других чувств, глядя на нее, я не испытал. И знаете, именно тогда ко мне и закралась мысль о том, что, возможно, мне несколько не хватает человечности, сострадания, сопереживание человеческого тепла. Я перекинул веревку через сук, и, закрепив ее, начал смотреть на женщину и думать. Думать о том, как стать более человечным. «И тогда вы начали убивать?» «Нет, не сразу. Во всем виновата Ника. Через несколько месяцев она положила мне в грудь бархатное сердце» я сразу понял, что сердцем стал более человечным. Но ведь мы, люди, устроены так, что всегда стремимся к большему. Ясно. А после вы сошлись с Родионом, который был вечно в долгах и раньше совершал разбой. Он любил деньги, а у вас были спрятаны средства профессора, и вы начали ему платить. «Верно. Я помог Родиону выпутаться из долгов, пообещал щедро одаривать его за службу. Ему в жизни ничего, кроме денег, не требовалось. Машины и люди очень похожи в плане управления ими. Роботам требуются перфокарты, людям — разноцветная бумага. Всего через неделю Родион, по моему приказу, заманил на винокурню рабочего с завода Кротовихиной. Родион позвал его выпить, но в доме ждал не алкоголь, а я. Вообще иронично, но по факту для рабочего ничего не изменилось. Алкоголь негативно влияет на здоровье, и я негативно влияю на здоровье. Я размозжил тому человеку голову. А потом мы разделали его. Бедренные кости мы разломали и сварили, сделав смазку для моих шестеренок. Кровью я разбавил воду в своем котле. Я хотел, чтобы во мне было больше человеческого. «Человеческого!» — Платон Альбертович вздрогнул и кинулся вперед. «Машина идиотская! Да ничего человеческого в тебе не было и нет!» Шестерни лишь осуждающе покачал головой. «А вот тут вы ошибаетесь. Рядно правильно догадалась. Человеческого во мне очень и очень много». Что-то скрижетнуло внутри шестерни, и прикрывающая его грудь кераса из орденского чугуна раздвинулась, обнажая внутренности машины. Шлангов, по которым в механизмы робота подавались вода и масло, не было. На их место встали пустые, высверленные насквозь кости. Берцовые и бедренные, ребра и позвонки. Все это теперь разместилось в просторном корпусе машины. В центре, в окружении выточенных из костей креплений, стояла высокая банка со спиртом. Внутри бился черный комок, некогда бывший человеческим сердцем. Стоящий рядом насос мерно стучал, подавая, а затем выкачивая жидкость из мертвого куска плоти, заставляя его то раздуваться, то опадать. Я не медлил ни секунды и рванул шоковый разрядник, стреляя в шестерни. Да, нас разделял почти добрый десяток шагов, на таком расстоянии разрядная дуга ослабевает очень сильно, но сейчас, когда чувствительные механизмы робота были открыты, я должен был воспользоваться шансом. Две молнии одна за другой сорвались со ствола разрядника. без толку. Робот успел крутануться на месте, подставляя зарядом бронированный чугунный бок. Попадания заставили его мучительно выгнуться, но более сделать ничего не смогли. С грохотом Кираса робота захлопнулась, вставая на место. Шестерний погрозил мне пальцем. «Нет-нет, Виктор. Так просто все не будет. Даже не надейтесь». Робот потерял ко мне интерес и обернулся к сыскному механизму. «Да, все это очень быстро изнашивается, особенно сердца. Убив первого человека, я выбросил бархатное сердце Ники и поместил в грудь заспиртованное сердце, подключенное к заставляющему его биться насосу». С первым ударом я почувствовал, как моя человечность усилилась. Позже, по моему требованию, Родион начал заменять мои шланги и крепления костями, дабы человеческого во мне стало еще больше. Однако затем я задумался о том, что делать с трупами. И тогда меня озарило. «Создатель постоянно говорил, что в моих поступках нет человеческого тепла. Но его слова были для меня загадкой. Я ведь создан из металла. Как же мне наполнить его человеческим теплом?» «И тогда вы стали хоронить трупы в Терновом саду». Одновременно вы избавлялись от улик и получали то самое тепло. Кивнула сама себе Ариадна. «Да, верно. Человеческое тепло. Я все думал, как его получить. Ведь во мне нет топки, лишь спиртовая горелка. И тут меня осенило. Ведь человека можно переработать. «Мы с Родионом хоронили убитых мной людей под корнями терновника, а по осени собирали ягоды, что за лето напитывались теми, кто лежал под деревьями. Перегоняя их в спирт, мы получали самую алхимически прекрасную вещь на свете. Поймите...» По сути, меня сейчас питает не спиртовое пламя. Меня питает сделанный из людей огонь. Я полон человеческого тепла. Ты же безумен, тихо прошептала Ника. Безумен? Нет. Человечен? Да. Поймите, это не прихоть. Едва мы получили первый урожай, как я сразу поставил эксперимент. Залив в себя этого чудесного человеческого эликсира, я отправился на край сада и стал терпеливо ждать жертву. Мне повезло. Мимо шла молоденькая работница. Она была совсем одна на вечерней дороге. Я схватил ее и утащил вглубь сада. Там я разорвал ее напополам. Заживо. И знаете, как я ей сопереживал? Вы не поверите. Если бы у меня могли течь слезы, они бы текли. Божественно! В этот момент я и понял, что окончательно стал человеком. Сердце в груди — и людское топливо оживили меня. Из чугунной груды металла я стал настоящим человеком. Я в ужасе уставился на гигантскую фигуру, а шестерни тем временем продолжил. Но все же, Ариадна, часы — это косвенная улика. Как вы дошли до разгадки? Виктор верно мне сказал о том, что не зачем прятать тела в саду, если их можно сжигать. Я принялась обдумывать, зачем нужно хранить там людей. Ну а когда появилась догадка, я вспомнила о рыжих лилиях. У вас же барахлят сенсоры, вы плохо воспринимаете цвет, кладете в суп зеленую картошку, дарите мне фиолетовое сердце, путаете и кровь. Итак... Когда Жоржик решил продать сад, вы поняли, что ваше кладбище вскроется при строительстве и начнется расследование. Жоржик был убит. Затем вы решили отправить его голову Кротовихиной. Я полагаюсь, сочувствие, верно? Я человек, а любовь есть высшее из человеческих чувств. «Жоржик и Галатея любили друг друга, искренне, несмотря на разницу характеров. И, увы, я разрушил то, что было между ними. Когда я прочитал газету, это было последней каплей. Я послал голову, чтобы она плакала любимого, посмотрела на него в последний раз». Поняла, что Жоржик не бежал от нее, предав их любовь, а трагически погиб. Я бы все тело отправил, но, сами понимаете, неосмотрительно ходить, где попало с гробом на плече. А кроме того, я просто задумался о том, что я убил почти сотню людей и до сих пор не был даже заподозрен. Я совершил все эти убийства, не допустив ни единой ошибки. А кто не совершает ошибок, лишь машины, человек уже свойственно ошибаться. Поэтому я решил сделать маленькую ошибку и послать голову кротовихиной. Я примерно так и думала. Конечно же, вы не питали к ней ненависти, а потому вы хотели послать ей букет красных лилий. Это бы означало щедрый дар, что полностью соответствует тону письма. Однако Родион, узнав о вашей идее, наотрез отказался вам помогать и даже сбежал на время из усадьбы. Вы задали ему сильную трёпку, когда он вернулся, но это было позже. Посылку же вы собирали сами. Чтобы не ошибиться в цвете лилий, вы взяли предметы, имеющие, по вашему мнению, красный цвет. Порошок из пакетика подписанного «красный перец» и найденную вами коробку леденцов «аленький цветочек». Ориентируясь на цвет перца и изображение цветка, вы подбирали лилии, но все равно ошиблись с цветом. «Все же ошибся. Вот это неловко». Знаете, тут я сожалею и раскаиваюсь. Простите». Шестерня опустил голову, затем обвел взглядом людей во дворе. «Что же мы будем делать теперь?» «Сбрасывайте поры в котле и отключайтесь. Вы робот, судить вас по законам империи нельзя, но это не страшно. Вами займется инженерная коллегия». Я, пожалуй, откажусь от этой сомнительной чести. Платон грязецкий шагнул к роботу и по-змеиному улыбнулся. Рядно ведь не зря назначила наш разговор во дворе. В отличие от тебя, она умная машина. Профессор обернулся на охранных сфинксов. Замерев на постаментах, они внимательно смотрели на чугунного робота пока их глаза были зелены, а когти спрятаны. Но все это было лишь до приказа профессора. «Если ты не выключишься, я кликну сфинксов, и они разорвут тебя прямо здесь. Ты этого хочешь?» Шестерни загрохотал. Он смеялся. «Вот как вы заговорили! Забавно!» «Платон Альбертович, вы очень похожи на своего отца. Перед тем, как я его убил, он произнес то же самое». Миг, и мотор робота взревел. Чугунный исполин прыгнул на хозяина усадьбы. «Сфинксы! Уп успел выкрикнуть Платон Альбертович, прежде чем в шестерне оказался рядом с ним. Чугунная машина в одно мгновение подскочила к профессору. Вытянув свою длинную руку, шестерней с обезьяньей ловкостью схватил Платона Альбертовича за подбородок. Раздался тошнотворный треск, брызнула кровь, и профессор завыл, хватаясь за лицо. В руке шестерни оказалась вырванная челюсть. Небрежно шагнув к захлебывающемуся кровью хозяину усадьбы, робот схватил его за голову, не давая упасть. Как же давно мне хотелось это сделать, вы бы знали. Но как самочувствие, я не слышу. И еще есть желание сфинкса звать. Давайте же, кричите, кричите. «Ну же, почему вы их не зовете?» Шестерний резко повернул к себе хрипящего Платона Альбертовича и заглянул профессору прямо в глаза. «Может быть, мне вам помочь?» Резким ударом робот воткнул челюсть в окровавленную голову человека и развернул его к спокойно лежащим на постаментах охранным машинам. «Сфинксы!» «Убить шестерния!» — прогудел робот и задвигал оторванной челюстью профессора. Машины не шелохнулись. Пожав плечами, шестерни, резко поднял Платона Альбертовича над головой и со всей дури швырнул умирающего профессора обрусчатку. Тошнотворно хрустнуло. Робот довольно отер руки — Затем он припечатал ногой упавшую трость профессора. Все это время я стоял, держа в руках револьвер, отчетливо, впрочем, понимая, насколько бесполезно мое оружие против бронированного гиганта. Даже ружье в руках «Феникса» не смогло бы пробить его корпус. Робот обернулся ко мне. «Виктор!» «Зачем вы достали револьвер? И почему вы стреляли в меня из разрядника? Вы же хороший человек, мы оба знаем это. Уберите оружие. Я напоминаю, непротивление злу насилием есть главная добродетель человека. Здесь и сейчас зло — это я». «Не противляйтесь мне!» Стукнула, стоящая рядом со мной Ариадна выпустила лезвие и начала примиряться к убийце. Она была меньше и слабее, ее клинки были почти бесполезны против закованного в броню из орденского чугуна великана. Но зато она могла сделать главное — отвлечь его, пока я готовлюсь стрелять. Шестерни лишь чуть грохотнул, рассматривая свою противницу. А это будет забавно, арядно. Похоже, сейчас мы устроим поединок человека и машины. Я выдохнул. Шанс остаться в живых был лишь один: суметь разбить окуляры шестерни и ослепить гиганта. Я прикрыл глаза, представляя, что вновь нахожусь в духовно-механическом училище. Изгнав из разума все суетное, я вновь взглянул на шестерни и плавно нажал на курок. Тренировки на монастырских полигонах зарайска прошли не зря. Пуля ударила в левый глаз шестерни, разнося его на куски. Второй выстрел я сделать не успел, рядно толкнула меня в сторону, и только благодаря этому чугунный кулак рванувшегося на нас робота прошел мимо моей головы. Я упал, тяжело ударившись об брусчатку. Вышибло дух, револьвер отлетел куда-то в сторону. Меж тем шестерни сцепился с моей напарницей. Несколько мгновений они обменивались смертельно быстрыми ударами, А затем чугунный исполин отшвырнул Ариадну чудовищным пинком в грудь. Сыскная машина отлетела на добрый десяток метров, прокатилась по двору, но тут же вскочила, вновь скидывая лезвие. Шестерний замер и прикоснулся к шее. Взглянул на свои пальцы, ставшие блестящими от машинного масла. «По сочленениям бьете. Хороший прием. Я учту. Ну же, Ариадна, продолжим? Что стоите? Боитесь подходить? Ладно, я придам вам решимости. Шестерний подошел ко мне. Прежде чем я успел что-то сделать, робот схватил меня за голову и поднял с земли, держа так, что мне пришлось встать на цыпочки. «Ну что?» «Как постреляли?» — холодно спросил шестерний. Единственный оставшийся глаз робота горел слепительным красным огнем. «Виктор, посмотрите, что вы наделали. Это свинство. Вот если я вам сейчас глаз выдавлю, вам приятно будет? Нет?» Ну так что ж вы мне тогда по сенсорам лупите, а? Он чуть сжал пальцы на моей голове, и я захрипел от боли. Отпустите его, зло произнесла Ариадна. Отпустить? А зачем? Шестерни еще немного сжал пальцы. Знаете, я не хочу его убивать. Я же человек. А потому полицию я уважаю. Но и оставить его целым не могу. Мне не нужны свидетели. Я все же планирую податься в бега. Я вот что придумал. Давайте я ему череп раздавлю. Конечно же, не сильно. Не насмерть. Легонечко. Чтобы он только... «Идиотом остался на всю жизнь. Вот будет здорово. Ему же одна дорога после этого будет. В дом сумасшедший. Его там инженерная коллегия вскроет, сделает из Виктора машину сыскную, и все будет здорово и отлично. Что думаете?» «Не смейте его трогать!» «Я запрещаю!» — рявкнула Ариадна. «Запрещаете?» Шестерни расхохотался. «Запрещаю. Это мой человек. Я вложила в него полгода своего функционирования. И если кто его ломать и будет, то только я. А вы, Шестерни, как человек, обязаны со мной согласиться». Робот задумался. Хорошо. В ваших словах есть здравая логика. Он вдруг хитро грохотнул и оглядел замерших во дворе людей. Не хотите, чтобы я раздавил ему череп? Что ж, я отдам вам Виктора. Обещаю. Честное и благородное слово но только в обмен на ваш энергетический камень. Вы выбросите свой флагистон, и тогда я отпущу Виктора». Я захрипел, запрещая Ариадне это делать, но Шестерни в качестве предупреждения вновь чуть сдавил пальцами мою голову. Я не выдержал и заорал от боли. «Итак, Ариадна...» «Флагистон! Быстро!» «Хорошо!» Ариадна пожала плечами и принялась расстегивать мундир. «В смысле «хорошо»?» Шестерни дернулся. «Я отдаю флагистон. Вы отпускаете Виктора!» Ариадна открыла пластину на груди. «Что? Так просто?» «Вы недовольны? Вы же сами меня только что просили!» Шестерня озадаченно погрохотал. «Но вы же сыскная машина! Вы же понимаете, что как только вы выпустите флагистон, я вас убью, а потом раздавлю Виктору череп?» «Да, конечно, понимаю!» — Рядно завозилась с разъемами. Но вы отдаете флагистон. Да, ведь иначе вы раздавите голову Виктора. Арядно рядно не посмотрел на чугунного робота. Но я и так это сделаю. Вам же ясно. Шестерний бросил меня на брусчатку и упер руки в бока. Конечно, ясно. Но вы все равно вынимаете флагистон. Да? «Да». «Но как только вы отдадите флагистон, я же убью вас и раздавлю череп Виктора». Шестерни в ярости топнул ногой. Ариадна уперла руки в бока, в ее глазах появилось раздражение. «Я не понимаю. Вы недовольны тем, что я выполняю ваш приказ?» «Вы не должны выполнять этот приказ», Черт вас дери, это очевидно. Как с вами тяжело, шестерни! Если я не должна выполнять приказ, тогда зачем вы его отдали? Мне доставать флагистон? Господи, вы меня с ума сведете. Шестерни нервно заходил по двору. Вы не должны себя так вести. Я же видел, вы способны чувствовать, как и я. «Вы сейчас должны разрываться между желанием спасти друга и пониманием, что я всех в усадьбе убью, если вы отдадите флагистон. Разрываться, чувствовать, страдать. Ну что же вы делаете?» «Что я делаю? Я флагистон достаю». Рядно вновь полезла в грудь. «Черт, застрял он что ли?» Тут дурацкая конструкция, на самом деле, я постоянно с ней мучаюсь. Загрохотав, шестерни, шагнул ко мне. «Ты прикидываешься, да? Посмотрим, как ты поюродствуешь, когда я Виктору башку развалю». «Так мне тогда флагистона отдавать не надо?» «Тварь бесчувственная!» Шестерни схватился за голову. Затем подошел к сервированному для чаепития столу и взял яблоко, грушу и апельсин. Смотри, ариадна, вот это яблоко флагистон. Вот я его выбрасываю, видишь? Робот выкинул яблоко в сад. Теперь флагистона нет. Вот этот апельсин ты, вот эта груша Виктор. После того, как флагистона не будет Я их давлю. Вот так. Руки робота сжались, раздался хруст. Логично? Нет. Да почему? Я не могу быть апельсином. Я неорганическая. Замените его на чайник. Господи, хорошо. Робот отошел к столику и вновь загромыхал посудой. Вот этот чайник ты... Вот этот лимон Виктор. Но до этого он был грушей. У меня больше нет груш. Но почему вы сервировали тарелку с фруктами только одной грушей? Это нелогично. Вы что-то не договариваете, шестерней. В чем подвох? Господи, да за что? Шестерней затрясся. Рядно, ну хватит, пожалуйста, вы меня пугаете своим поведением. «Когда вы перестанете себя так вести?» «Действительно, шестерней пожалуй, мы можем заканчивать. Взгляните на Платона Альбертовича». Ариадна кивнула на мертвого профессора, возле которого рыдала Ника. «Он уже не дышит. Вы убили его». «Очень тонкое замечание». «А это значит, что усадьбы теперь новый хозяин. Феникс Гризецкий. Шестерни дернулся как от удара током. «Ах ты, твари одна! с ненавистью проскрежетал робот. «Сфинксы! Убить шестерни!» — рявкнул понявший все Феникс Гризецкий, лишь на миг опередив кинувшуюся на него чугунную машину. Мгновение ничего не происходило, а затем все кругом утонуло в металлическом грохоте. Глаза машин заполыхали алым пламенем. Сфинксы молниеносно слетели с постаментов и с кошачьей ловкостью бросились на чугунного исполина. Миг и чудовищные когти ударили по чугунной броне, валя великана на брусчатку». Шестерний страшно закричал. Выведя механизмы на форсаж, он чудовищным усилием отбросил одну из охранных машин, рванулся прочь, как ради усадьбы, но не прошло и мига, как сфинксы вновь настигли его и сбили на землю. Шестерний загрохотал, ударил, разбивая оптику одному из сфинксов, выломал лапу второго, снова рванулся, но страшные удары продолжили сыпаться на его тело. Сфинксы били механично, неумолимо, и хотя даже их когти не могли пробить броню из орденского чугуна, но упорство машинам было не занимать. Шестерни бился долго. Он сопротивлялся до последнего, до той поры, пока сфинксы наконец не расшатали его бронепластину, выломав ее, не вонзили когти ему в грудь, выдирая оттуда кости, шестерни, валы и черный комок сердца. «Достаточно!» — я обернулся к Фениксу. «Он уже не опасен, остановите машины!» Младший Грязецкий посмотрел на меня с непониманием, но я повторил требования снова. Изучить и допросить шестерни было необходимо. С великой неохотой Феникс остановил сфинксов. Повинуясь его приказу, они отступили, оставляя посреди двора исковерканное, судорожно дергающееся, Исходящие парам проклятие дома грязецких.